Глава один-один-один Такси подкатывают парой. Из первой машины выбираются падла, чингис и пад, из второй маньяк и маг. Я стою на пороге башни, престижно опустив голову. Сейчас меня начнут ругать. — Лёня! — лопит пад, подпрыгивая на месте. — Получилось! — Чингис и падла тоже не выглядят особенно обиженными. Макс стоит, оглядывая башню с скептическим выражением заказчика, приехавшего принимать свежепостроенный объект, только Маняк мрачно показывает мне кулак. Ну это ничего. Это правильно. Таксят уезжают. Программному водителю мне интересно, башня посреди леса стоит и пусть себе стоит, не всё равно. Я впускаю друзей в храм, хлопаю каждого по плечу и словно ни взначай не отпускаю руку, пока они не перейдут порога. Падла, кажется, понял, в чём дело, и маньяк тоже, а остальные не обратили внимания. Это и есть храм, с некоторым разочарованием уточняет Чингис, оказавшись внутри. Небогато. Что вверху? спрашивает Падла. Пад просто молча кидается вверх по лестнице. И через секунду до нас слышен довольный голос. Тот кортеенкий, прикольный маг плюхнется на пол, сгребает под себя гору подушек и с довольным видом глазеет на нас. Где "Письмо. Моняк приходит к делу раньше всех. Сейчас доставлю, успокою я его. Ребята, как у вас всё было? Хреново", только и говорит Чингис. "Это императорская скотина". Разорвала меня на кулак. Баняк фыркает. Это ничего. Я вот узнал, что чувствует человек, чья голова как бы по земле отдельно от тела. Амага, не надо, вопит маг. Ничего сплетничать. Так что там вышло с Никее, спрашивает Чингис. Даир? Да. Тёмный даир очевидно. Всё-таки он нас переиграл. Почти Чингис кивает. — Патра сказал, что там у вас произошло. А Крэйзи еще не объявился? Смотрю на Пейджер. — Нет пока. Странно, честно говоря. Какая-то волна настраженности, тревожной тоски окатывает всех. Действительно странно, но делать нечего. Только ждать. — Шурка, ты сообщил дико, что со мной все в порядке? — Да, оставил письмо на его Пейджер. — Да. Но ну, не мог же крези погибнуть от рук императора по-настоящему, спрашиваю я, будто ожидаю получить ответ. Всех вас он тоже прикончил и ничего. А чем ты был занят, спрашивает падла. Сюда заходил Дмитрий Дебянко, мы разговаривали. Наступившую тишину прерывает осторожный вопрос Чингизи. Чего он хотел? Чтобы я уничтожил файл, разумеется. Он говорит, что тёмный дайвер будет охотиться за ним, что и мне, и всем вам грозит опасность, пока файл существует. Самое смешное, он даже дал формальное разрешение ознакомиться с ним, уверен, что после этого я совлашусь с ним. И в этот момент раздаётся осторожный стук в дверь. Тысьмо, потирая руки, говорит Мак, и ле тёмный дайвер, добавляет маньяк, размышлять можно долго. А еще меня могут спросить, есть ли в этом великом дайверском храме самый обыкновенный дверной глазок. Ответа я не знаю, поэтому иду открывать. Компания H.L.D., служба доставки проблемной корреспонденции, выпаливает от ржеволосы мальчишка, стоящий у дверей. Это храм? Он поднимает на меня глаза и немедленно меняется в лице. — Леонид, ты? — Я... «Интересно, к какому выводу он придет? Прикалываешься? Да?» Я вспоминаю все, что произошло за последние дни. Поиски падлы, гибель Ромки, попытки пройти через лабиринт, визит темного дайвера, почти обманувшую или обманувшего на Снеке. Императора, который повел себя так, как не позволено программе, мост, визит человека без лица...